Через неделю все члены антифашистского комитета во главе с членом ЦК Лазовским были расстреляны без суда. Всехатворение Квитко, Анна Ванна, наш отряд хочет видеть поросят, напечатанное во всех школьных листоматиях, было предписано заклеить куском белой бумаги, зачеркнув предварительно строки тушью. Через три дня Сталин согласился принять врачей из Сану про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 Гомура его разоблачил товарищ Сталин. Сталин долго неотрывно бегущий смотрел на берег. Потом, повернувшись, бросил: «Случай, что со мной, тебя первого вздернут. Как паршивого Кинто. Хрюмин талант, береги его. Он ненавидит Сён и верно делает. Все враги народа, и давня. Начинай с Троцкого.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 отрезал Сталин. Пусть напишет и даст показания на процессе. Если знал, от чего молчал, еврей, конечно. Русский, стерли не русское имя, Пройдет на процессе как еврей. Вздернем на лобном рядом с иудеями.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 Следуй он ему неизвестно еще, сколько б прожил. Состояние здоровья Сталина ухудшалось с каждым днем. Он запрещал себе признаваться в этом. Более того, рабочий день теперь начинал не в двенадцать, а на час раньше и спать ложился на рассвете. Много читал, стараясь этим заглушить темную ярость, которая душила его, стоило лишь вспомнить вовсе Виноградова или братьев Коганов.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 не называемого пациента